Глава 313. Победы идут одна за одной. Оба внезапно замерли. Улыбка не сходила с его лица. Двое мужчины подумать не могли, что его высочество может прийти так рано. Они повернулись к Фею покорно, поприветствовали, а затем, старательно демонстрируя старания, начали заботиться о лежащем на больничной кольке Аля Янге, вслух сокрушаясь о том, что вчера в штаб-квартире не высказали ему должного уважения. Александр выслушал и принял к сведению сказанное Альянг всю ночь лечил инзаги и теперь тот вышел из комы. Узнав причину своего спасения, он растрогался из-за э, они закопали топор войны и вели долгие беседы. Особенно подружившись с Робинсом, Пирс и Дрогбе, ведь их судьба были похожи. они узнали, что тот долгое время был бездомным, прониклись симпатии и вскоре стали близкими друзьями. Среди этой четверки Альянг был самым сильным и опытным, так как за время скитания он приобрел много знаний и опыта, и они вскоре подружились так, что даже побратались в. До этого Фэй постоянно думал о том, как бы вывести Инзаги и Робинса и приобщить Робинса к Шамбару, но он и не предположить не мог, что вопрос так быстро решится сам собой. Фэй сказал генералам Хэнэ -Хэн несколько слов, но в этот момент его глаза засияли, как будто бы он придумал отличный план. На самом деле, он увидел принцессу Анжелу в своей юбке цвета орхидеи, напоминающую фею, э, с фею. С ней шли две служанки, несущие доспех. Они пришли навестить Робина, подарив ему два совершенно прекраснейших доспеха. Робин подумать не мог, что бывают столь красивые девушки. Кроме того, он был очень признателен. Из палатки дохнуло холодным воздухом. Король и принцесса держались за руки, пришли к берегу реки. Река ревела и им клокотала. Она не замерзала на гребних волн. Появлялись белые барашки, пены. Анжела была в замечательном настроении, не смеясь, рассказывала Фэю забавной истории спиршества утонаши. Он же, со спокойной улыбкой, слушал ангельскую девушку, прекрасней которой нем найти меж небом и землей. Александр крепко держал Анжелу за руку, девушку с необыкновенно мягким сердцем. Несмотря на то, что он не знал, что Анжела уже знает о произошедшем с Еленой, он понимал, что в случае чего не стал бы ничего скрывать и рассказал Анжеле всё как есть. Просто до этого он был слишком занят противостоянием приготовлением пилюли бессмертия и не успел ничего объяснить. Перед ними плескалась вода, поднимая гребешки белой пены. Фэй давно хотел объяснить всё про Елену, но медлил, не зная, с чего начать. Он уже собрался всё объяснить, но услышал стук копыт. Это несколько десятков копий. Пробегали горный перевал, поднимая тучи пыли. Поистине впечатляющее зрелище. «Победа, победа! Великая победа на передней линии фронта!» Всадники прончались через все поселения, донеся известия о победе до ушей каждого и въехали прямиком в воду. Весть о победе разносилась с сумасшедшей скоростью, и скоро все уже вовсю радовались этой новости, Аршавин, как командир императорской божественной армии, отправился на Южный фронт. В этой сумятице было непросто успокоиться. В этот миг... Все бросили свои занятия и приводили глаза, проводили глазами двадцать всадников, направлявшихся к Южному Императорскому Дворцу. Очень быстрая победа. Но хотелось бы знать, насколько она масштабна. Не мог ведь Аршавин с его божественным войском за сутки разгромить армию Спартака? Фэй подумал, улыбнулся и покачал головой. Мол, вряд ли... Эта новость говорит лишь о мелкой первой победе. В конце концов, войско Спартака насчитывало 70-80 тысяч человек. Даже несмотря на то, что Аршавин, главнокомандующий от Бога, он не смог бы выиграть ту страшную войну за одну ночь. Фэй так и не успел переговорить с Анжелой, поскольку затрубил рог, оповещая о начале выступления Шамбара. Фэй взглянул на прелестную девушку и с сожалением отметил, что продолжить этот разговор в спешке нельзя, а сейчас надо обратить внимание на соревнования, а уже после продолжать. Во втором раунде события развивались стремительно. Противником Шамбара был угрюмый воин пятого уровня. Он был из аристократии Восточного государства, первой ступени. Вёл себя лицемерно и заносчиво, но не атаковал сразу, а ждал, пока соперник выдохнется, чтобы легко победить. Шамбар легко победит. Зрители и глазом не успели моргнуть, как бой закончился. Они поворачивались друг к другу и спрашивали, как Шамбар так быстро одержал победу. Все остальные соревнования шли своим ходом. Мастеров Шамбра можно назвать неукоротимыми. Маленькое небо, богиня Лука и сын Ветра обладали такой силой, что, впечатляясь, встречаясь в бою с соперниками четвертого ранга, легко побеждали и проходили все отборочные соревнования. Кроме того, генералы ХНХ также обладали большой мощью. Бои понемногу становились все жестче и сложнее. В этом бою они встретились с варварами восточного государства. Посох ветра и огня, пламенный посох был побежден, и варвары опустились на дно турнирной таблицы. Удивительное действие контроля над силой. Фэй внимательно осмотрел раны Олега и понял, что соперник был снисходителен. Удары деревянной палкой не могли пробить жировую прослойку и проверить повредить внутренние органы или кости. Конечно, доспех толстяка также сдерживал удары, сейчас же он был в обмороке. Разобравшись с этим, Фэй пнул безжизненного толстяка и приказал унести его. Наконец, отборочные соревнования были закончены, победитель был выявлен. Во втором туре конкуренция будет действительно достойной. Конкурентом будет и Андрей, князь второго, одного из южных государств второй ступени. Он не проходил отборочные соревнования, поскольку у него не было соперника в турнирной сетке. Что же, удача тоже часть силы. Глава 314. Жестокое состязание. В то же время византийскому королю Константину, куда меньше везло с жеребьевкой, он встретился в поединке с Буланской принцессой Синди, лучшей богиней, хотя его силы увеличились после освоения подаренной ФМ-книги по древней магии, и разрушительная способность кулака семи валязней на порядок выросла. Но он всё ещё не был достойным противником этой девушки. Выдержав три атаки, он был сметён с арены. К счастью, принцесса была достаточно милосердна и старалась никого не ранить. И потому Константин не был ранен, а только выбыл из состязания. Но зрители больше всего были расстроены из-за Робина. Из-за того, что король Тюдора уволил его, он больше не мог представлять свою страну на турнире что по правилам равнялось дисквалификации. Многие простые воины жалели его, потому что все читали, что он со своей силой пятизвездного уровня войдет в 30 сильнейших воинов турнира и может повысить военный ранг своего государства. Но если поразмыслить, получить приглашение стать подданным Шамбаре и служить его королю на самом деле было куда более ценным достижением, чем войти в рейтинг 30 лучших. В остальном, этот список ничем не удивит зрителей. Как и ожидалось, среди тридцати лучших были «Летящий кулак Фэй», «Меч», «Принцесса», «Булани», «Синди», «Посох огня и воды» из захолустного восточного королевства «Гудун», «Заносчивый безумец в сияющих латах» и оставшиеся от... от противников только «Кости», «Кровавые парные мечи». Но что действительно всех потрясло, так это то, что среди этих 36-х были, э, 36 были и были из Шамбра. Это было самое большое военное состязание со времен образования империи. И мощь, проявленная Шамбаром, превосходила самые смелые предсказания. В самый разгар турнира ранним утром в столицу прибыл гонец с известиями о победе. Бог войны Аршавин в провинции Хайнш-Иван ночью перешел границу со Спартаком и атаковал штаб Белоснежного легиона, победив без счета врагов, в том числе три сотни аристократов и сотню магов. Кроме того, был пленен и отправлен с конвоем в столицу главнокомандующий Белоснежным легионом Руддик. Новости стремительно развивались по городу. Словно молния, эта победа развела мглу, окутавшую столицу. А тут же у всех, даже тех из иристократии, кто выступал за мирное решение вопроса, забурлила кровь, и они в одно мгновение начали поддерживать продолжение наступления, нападение на Свартак и уничтожение этого закоренелого врага. Популярность принца Аршавина резко возросла, много пылких юношей, независимо от происхождения, превозносили его, и от этого до положения Домингоса ухудшилось. Всё больше и больше говорили о столице, о нападении на Спартака. Солнце еще не село. Как в городе распространилось еще более ошеломляющее известие. Империя начинает военные действия. Тяжело больной император Ясин сам отдал этот приказ, который всполашил всех. Был объявлен призыв сотни тысяч молодых людей в войска. Собирались сформировать пять новых легионов, чтобы расквартироваться с врагом. Сто тысяч. Это число потрясло. Это был самый большой призыв за всю историю Зенита, и даже самые недогадливые ощутили витавшую в воздухе атмосферу решительности уничтожать. Этот приказ породил множество слухов, и самым распространенным мнением было то, что это попытка Императора на закате дней всеми силами обрушиться на Спартак и стереть его с лица земли. Все знали, что самой большой амбицией Ясина было расправиться с сильным соседом и укрепить Зенит как империю первого уровня. К сожалению, это его желание всё ещё не сбылось. Даже герои стареют, несмотря на все выдающиеся качества Ясина. Он доживал последние дни, а потому решил на последнюю безумную попытку. Подтверждая слухи, на юге один за другим летели гонцы, начиная с первой победы, они не переставая пребывали в Санкт-Петербург, так что с утра и до ночи город оглашал стуком копыт и криками победа. Фей даже начал сомневаться, не захватил ли уже Аршавин несколько крупных провинций Зенита, что посланники уже не успевают доносить от него хорошие вести. На следующий день поток гонцов с известиями о победе начал редеть. Этой ночью в казармах люди не спали, сидели у огней. События последних дней не давали никому покоя. Но немногие понимали, какие тучи начинали сгущаться. Последние новости подогрели у многих интерес к проходившим состязаниям. И на следующее утро более ста тысяч зрителей пришли посмотреть, как будет идти борьба за звание семи сильнейших бесконечных потоков влияния в воротах казарм. Хотя обстановка изменилась и принц Аршавин сейчас был в зените славы, принц Домингес по-прежнему заменял Ясина на турнире и занимался жеребьевкой. Новости с юга разжигали в горожанах интерес к состязаниям, жажда кровавого зрелища и битвы наполняли сердца. Принц Даминкес в окружении 25 мастеров тянул жеребий. В это же время над площадками устанавливался защитный купол. Обстановка была напряжённой, хотя и спокойной. Внешне как гладь пруда, которой достаточно одного камешка, чтобы по ней пошли круги. Какая в этот раз Шамбру, придётся сражаться со своими. Как магическая принцесса так переменилась, теперь она и вправду опасна. «Сын ветра. Вытянул первый номер. Не везёт сегодня Шамбру. В этот раз должно быть по-настоящему зрелищно». В толпе все возбуждённо переговаривались. Фею слегка не повезло, потому что он вытянул жребий своего товарища Пола Пирса. Седого клинка. Это означало, что один из шамбрцев не войдет в семерку. Конечно, никто не ждал, что король шамбра уступит слуге. Ваше Величество, я сразу упаду или попритворяться и упасть еще раз, наклонившись к Фею и хихикая спросил Пирс амбух фэй нанес удар состязание началось и сразу же кончилось причем так как и все и ожидали после первого же удара пирса вылетел с площадки было очевидно что фей не вкладывал сил иначе от этого молодца мокрого места не осталось бы Второму из генералов Хан-Ха, Дидье Дрогби, тоже не везло. Ему достался кан ураганный посох из государства Гудун. Они оба были закаленными бойцами, и потому бой немного затянулся. Дрогби полагался на священные доспехи созвездия Тельца, помогавшие ему противостоять ударам посоха. На площадке кружился вихрь, взметавшийся гра... э, Гра-Фи-Де... Графий до неба. Сама площадка чуть не развалилась под ними. А зрители приветствовали новые удары радостными криками. «Ха-ха! Отведай ещё моего кулака!» «Хорошо, твой кулак крепок! Давай проверим мой посох!» «Бум-бум-бум!» Это была схватка настоящих мужчин. Кулак ударял по посуху. Никаких лишних приёмов, только грубая сила. Наконец, окружающие затаили дыхание и замерли в ожидании финала. Ударов было слишком много, и дрог бы уже тяжело переносил их. Кровь текла по его лицу. Внутренние органы были повреждены. И он в результате упал и погрузился в кому. Глава 315 «Жестокое противостояние». Несмотря на это, Дрогбэм показал поразительную волю. Пусть даже он потерял сознание, он как будто изо всех сил старался стоять на арене, всё ещё собира... не собираясь падать. Эта стойкость заразила многих людей вокруг. Его соперник, ураганный посох Канута, тоже весь был побит от удара. Вся броня потрескалась, а ураганный посох от грубой силы обоих воинов был вывихнут, став изогнутым, напоминающим цветок, сплетённым из верёвки. Кровь не прекращала, шла изо рта, нос и ушей Канута. Огромное тело тоже пошатывалось, но прочно стояло на ногах. Канута намного превосходил Дрогбу по силе, но, решив сражаться по схеме лоб в лоб, он тоже получил немало тяжёлых ран. Два истинных воина. Боевая арена номер шесть. Появление популярной горячей наёмницы Елены свело с ума бесчисленное множество её поклонников. Ей достался другой соперник из посоха Ветра и Огня, Пламенный Посох Халк. Вчера... Он победил отчаянного Олега, про которого барды вели следующее, пели следующее «Кто с ним встретится, тот встретится отчаяние». Сначала многие считали, что Халк был сильным кандидатом, чтобы пройти в семёрку лучших мастеров, но он с трудом выдержал 20 атак от стрел Елены. В конечном счёте стрела, горячая наемница, прорвала его оборону, раздоробила огромный посох Халка и пронзила его левое плечо. Ему пришлось проиграть и уйти с арены. С такой убойной ужасной силой ураганный посох Канута смог бы потекаться. Ох, богиня Лука, одной стрелой разрушила магический барьер, потолок из водяной завесы. Ей сила уже давно, за пределами семи звезд. Какие тут шансы у Канута? На арене неподалёку, вечно проявляющий себя очень вяло, дробящий палец Чех, столкнулся с безумцем в «Сияющих ладах», которого называли «самым заносчивым и напыщенным безумцем». Этот поединок считали самым странным из всех шести поединков. Изначально оба соперника не сильно различались по силе. Первые сорок минут они сражались на равных и находились на мёртвой точке. Кто знал, что на сорок первой минуте великолепные серебряные доспехи с удивительными узорами, принадлежащие безумцу в сияющих латах, вдруг засверкают серебряным ослепительным светом, который резал всем зрителям глаза. А после того, как этот свет исчез, Чех уже лежал на земле, находясь на грани жизни и смерти. Безумец в сеющих латах упер руки в бока, отодвинул голову и, как идиот, громко рассмеялся. Он прямо заявил, что если даже придет меч и король Шамбера, то они ему никакие не соперники. Кто мне может объяснить, как тот занощивый парень одержал победу? Что это был за серебряный свет? Как только серебряный свет засверкал, разрушительный палец уже потерпел поражение пока люди делились мнениями судья громко объявил исход сражения уже давно присматривавшие неподалеку несколько городских полицейских шамбаром забрали на забрались на арену окинули гневным взглядом упертого першего руки в бока и хвастающегося словно идиот безумца в сияющих латах затем подняли ослепленного чеха и понесли его обратно в лагерь шамбара на боевой арене номер десять Это был поединок, о котором вообще не стоило тревожиться, и в то же время это был самый волнительный поединок. Имевший поддержку от своих девушек, сын ветра Фернандо Торос встретился с самым опасным соперником, мечом. Большинство представляло только один исход. Столкнувшись с мечом, о котором говорили, что в сражении ему хватает только одного удара меча, Торрес не имел никаких шансов. Сгусток энергии стремительно вырвался из ржавого меча, разбив десять стальных острых стрел, превратив их в железную стружку, а магический соколиный лук в руках тороса раскололся надвое. Если бы не священные доспехи созвездия Стрельца на теле белокурого юноши, этот сгусток энергии разрезал бы его тело надвое по пояс. Атаковав один раз, больше не последовало второй атаке. Только из-за этих странных принципов меча Торрес остался жив. Иначе вторую атаку уже тяжело, раненый Торрес не выдержал бы предполам же большинства оправдались потому что многие могли заметить что меч в этом сражении проявил себя совсем по-другому в отличие от предыдущих сражений он явно намеревался убить своего соперника тем сгустком энергии но не предвидел что на торисе были одеты такие пр прочные святые доспехи созвездия которые смогли противовоздействовать сгустку энергии До последнего момента на лице Меча считалось колебание, но в итоге он не стал второй раз атаковать. Это и спасло жизнь сыну Ветра Торосу. Кажется, Меч начал питать к нашему Шамбару неприязнь. Уже пришедший в себя Нзирателек видел, что произошло на арене. Он тотчас приказал городским полицейским отнести Тороса в лагерь Шамбара и в то же время тихо сообщил своё мнение стоявшим рядом Инзаги и Робеном. Как бы там ни было, он не соперник учителю, шепот, шепотом произнёс полной решимости Индзаги и уставился на силуэт меча вдалеке. На боевой арене номер два происходил другой захватывающий поединок. Это был поединок между лучшей богиней магом принцессой Синди из Булани и самым кровавым и безжалостным из на этих соревнованиях мастером кровавые парные мечи. Они оба явно... Испытывали к себе благосклонность богов, а с одной стороны была именуемая лучшей богиней маг-принцесса, обладающая изящным поведением, высокой личностью и неповторимой внешностью, а на другой стороне был могущественный кровожадный мастер, который снимал мясо с костей своих врагов, и атаки его были беспощадны, прием бесчеловечны, его парные мечи никто не оставляли в живых. Все желали знать, ответит ли за своё злодеяние Кравого мастера или Маг Принцесса превратится в скелет без мяса после этого поединка. Это был самый напряжённый поединок. Но до этого момента пока ещё не ясно было, кто же выиграет, а кто проиграет. Несмотря на то, что лучший певец Империи назвал Мага Принцессу Синди кандидатом, способным побороться с мечом и королём Шамбара. За звание лучшего мастера в этом поединке это невиданная красота. Красотка Макпринцесса пока ещё не проявила силу, которая могла бы соответствовать этой оценке. Парные мечи в руках кровавых парных мечей вращались словно вихрь. Так быстро, что даже тело невозможно было рассмотреть. Виден был лишь силуэт. Невооружённым глазом нельзя было уследить. Мечи беспощадно направлялись в центр к прелестному телу, чтобы вырезать жизненно важные части. А грациозный маг-принцесса Синди стояла за на переднем месте и не двигаясь. Её слегка приоткрытый рот тихо произносил заклинание. Её защищала магическая серебряная ледяная сфера. На мгновение она закрыла глаза, словно впала в глубокий сон. Держа в руке магический посох, маг-принцесса казалась очаровательной как никогда. От парных мечей исходил ветер, который сквозь ледяную защитную сферу колыхал волосом мага-принцессы и вздымал магический халат, который прочно сидел на ней и подчеркивал ее круглым, возвышающиеся два холмика и тонкую талию. В отражении белого сияющего от ледяной защиты она казалась еще привлекательной. Этот поединок слишком затянулся. Ураганные мечи, кровавые парные мечи окружили прекрасный силуэт, но ледяная защитная сфера прочно преграждала путь парным мечам. Несмотря на то, что на ледяной защите время от времени появлялись белые трещины, они были э, быстро исчезали благодаря магической силе принцессы. Кровавые мечи, погубившие несметное количество мастеров, резали по защитной сфере, словно по стали, издавая скрежет и даже вызывая искры. Прошёл уже час, а ситуация всё не менялась. Десятки тысяч зрителей не только не теряли терпения, а наоборот находились в ещё большем напряжении. Их сердца замерли. Никто не понимал, что такая, На первый взгляд, заурядная ситуация на самом деле таила в себе страшную опасность. Оба соперника не могли остановиться. «Один промах, и тебе конец. Сразу встретишь смертельный удар». Доносились холодные вздохи. Исход сражения уже не заключался в том, у кого какие козыри были в руках. Всё дело теперь заключалось в том, кто из двух соперников был выносливее». Шло время. Остальные шесть поединков уже закончились. Весь народ после окончания состязаний пришёл сюда понаблюдать за этим поединком. В толпе также появился Фэй, Ураганный Посох, Канутэ, Безумец Сияющих Латах и другие. Они спокойно следили за поединком. В отборочном матче «Империи» все победившие являлись абсолютными мастерами, поэтому они стремились перенять опыт соперников, а также найти их слабости, которыми могли, э, у, они могли угрожать. И в особенности хотели узнать про мага-принцессу Синди, которую оценил лучший певец «Империи Матерации». Все понимали, что удача никак не влияла на людей, прошедших на следующий этап соревнования. А, ну, конечно, за исключением одного человека. Это был принц из вассального королевства второго ранга Андрея Шевченко, которому просто сильно повезло. Ему не достался соперник, и он без всякого сражения попал в семерку сильнейших мастеров. Под пристальным вниманием 40 или же 50 тысяч взоров поединок в итоге уже длился четверть четвертый час, что намного превосходило все ожидания. Фэй понаблюдал немного и решил уйти. Он уже предвидел исход этого слегка специфического поединка, потому что он заметил, что ноги бешено метавшегося без остановки кровавых парных мечей начали трястись, а его неразличимый невооружённым глазом силуэт постепенно стал узнаваться. Парные мечи тоже понемногу замедлялись. Несмотря на то, что обычные воины и зрители не имели возможности это уловить, для такого мастера, как Мак Принцесса, это была отличная возможность одержать победу. Глава 316 скелет. И в самом деле, через час после того, как ушел Фейм, вымотавшийся кровавый парный мечи, стал сам прекратил свое ужасное наступление. И в это мгновение, вечно находившаяся в закрытыми глазами, сосредоточенная и холодная маг-принцесса быстро взмахнула магическим посохом и привела в действие уже давно заготовленную ужасную магическую бурю из ледяных лезвий. Вмиг обволокшее привлекательное женское тело мага-принцессы Ледяная Защита превратилось во множество ледяных лезвий, которые целым потоком, словно рой пчел, окутали кровавые парные мечи. Ужасная магия превратилась из обороняющегося умения в атакующее, напоминаем, весьма очаровательный ледяной шторм. В обороне кровавые парные мечи, очевидно, намного устопал, чем в атаке. Он не продержался и десяти секунд, попав под смертельную магическую атаку мага-принцессы. Вся его оборона была полностью сломлена. Бесчисленное множество острых ледяных осколков, напоминавших лезвие, сом-свистом вращались и вонзались в его тело. «Стал разрастаться кроваво красный туман. Затем послышался хруст скелета, и в итоге, витавшие посюду ледяные осколки вдруг исчезли, как будто расплавились в воздухе и превратились в влажный налет. Парные мечи странной формы со звоном упали на землю, и взору предстал полностью белый скелет. кравовые парные мечи будто подвергся казни тысячи надрезов». Множество ледяных осколков полностью срезали с его кожу и мяса, оставив лишь одни белые, как новенький скелет. А ведь именно таким способом он и сам убивал людей. Кто бы мог подумать, что такой таинственный кровавый мастер меча, который бесчеловечно и жестоко расправлялся со своими противниками, в конце концов и сам встретит такую же смерть, не являлось ли это самым э, самим наказанием богов? Также никто не ожидал, что вечно спокойная, никогда не убивавшая людей, лучшая богиня маг-принцесса Синди вдруг проявит такую свирепую хладнокровность, потому что каждый был способен заметить, что маг-принцесса намеренно выбрала такой способ жестокой расправы над противником. Вполне очевидно, что прекрасная и могущественная маг-принцесса разгневалась. От того, что кровавый парный мечи так свирепо расправлялся над своими врагами. Когда судья объявил результат, поединкам за спиной мага-принцессы появились два огромных зелёных крыла. Подобно фее, она размахивала крыльями, превратившись в блик и скрылась в с боевой арены, После чего десятки тысяч безмолвных людей просто взорвались и начали дико шуметь. Некоторые люди, кто ненавидел кровавые парные мечи за его кровавые убийства, еще громче раздавали тождествующие возгласы, а родственники тех, кто умер от рук кровавых парных мечей, задыхались от своих слез. Находившийся в толпе ураганный посох, безумец в сияющих латах, фартовый принц Шевченко и остальные ушли с серьезными лицами, Огромная мощь мага принцессы Синди оказала на них большое давление. Когда толпа постепенно стала расходиться, кто-то стал теперь стал тереть себе глаза, с удивлением заметив очень похожий на меча блеклый силуэт, у которого в данный момент полностью отсутствовала вся надменность. Неужели непобедимый, не сравнившийся ни во что своих противников меч, оказывается, такое ощутил давление от своего конкурента? Вернувшись в лагерь шамбрем Фэй мгновенно преобразился, выступил в роли профессионального врача и начал лечить раны, которые получили его люди на сегодняшних соревнованиях. Дрогба жестоко был оглушен ураганным посухом Канута на арене. Несмотря на защиту от своих святых доспехов со его сила была ограниченной, и он не имел возможности полностью извлечь весь потенциал от святых доспехов, что привело к жестокой встряске его внутренних органов, которые получили сдвиги в теле. В то же время его мышцы получили еще больше урон от ураганной энергии ураганного посоха канну Организм Дрогбы непрерывно получал повреждения, поэтому раны были не из легких. Фей применил зелье здоровья, чтобы помочь зажить ранам. Дрогбы, а также воспользовался священной силой паладина, чтобы изгнать из тела Дрогбы остатки ураганной энергии. Что же касается смещения и ран внутренних органов, то нужно было лишь полагаться на отдых и бережный уход, и только тогда все восстановится. Чех имел довольно удивительную травму. Снаружи отсутствовали какие-либо заметные следы ранения. Его как будто отравили, либо он как будто крепко спал. Он находился в, глубок в глубокой коме и всё никак не пробуждался. Фэй очень долго обследовал его, пытаясь найти хоть какие-то причины. К счастью, жизненные показатели этого командира войска остались в пределах нормы, и никакая опасность ему не угрожала. Фею оставалось лишь спокойно ждать. Самую тяжелую рану получил Фернандо Торос. Меч вложил всю свою силу в удар, сломав оружие в руках Тороса. Если бы не снятые доспехи созвездием, защищавшие тело на боевой арене, от Тороса бы остался лишь труп. Но травмы в организме, образованные мечом, для Фей были легко излечимы. Он использовал святую силу паладина, чтобы изгнать останки специфической энергии меча. Затем с помощью зелья здоровья вылечил внешние раны, и вскоре близкий телохранитель короля уже сам был способен передвигаться. Небольшой отдых, и можно было полностью восстановить свои силы. Вылечив раны Тореса, Фей все же выглядел мрачным. Судя по ранам белокурого юноши, меч желал убить Тороса, но из-за удивительных святых доспехов созвездия Торосу удалось выжить. Фэй не думал, что между ним и мечом существовала какая-то глубокая вражда, и не понимал, почему лучший мастер вассальных королевств воспользовался таким жестоким приемом, ведь даже обстановка не вынуждала его к этому прибегнуть. Фэй обнаружил, что он так мало понимал меча. Сегодняшний исход соревнований оказался не очень хорошей новостью для Шамбра. Большая часть мастеров Шамбра, боровшихся за попадание в семерку лучших мастеров, получила раны. Все, за исключением Фея и Елены, проиграли на арене. Это считалось огромной неудачей, но Фей нисколько не разочаровывался. Потому что он уже давно предвидел такой исход событий. Среди мастеров Шамбара только у Елены стремительно увеличивалась сила следом за Феем, остальные же использовали зелье Халка, и хотя произошли изменения в их способностях на самоосовершенствоваться, однако они были ограничены временем на свою закалку, занимаясь этим менее полгода». Пусть даже они и развивались стремительными темпами, все же по сравнению с военными самородками, которые от рождения были поразительно одаренными и совершенствовались много лет, между ними пока была очень большая разница. То, что Фейс сумел вознести за короткий промежуток времени такое мелкое вассальное королевство шестого ранга, как Шамбар, до таких высот, как сейчас, уже считалось подвигом. И то, что Шамбар на соревнованиях по военному учению имел успех, в самом деле потрясло всех уже всю империю. Для Фэй цель уже была достигнута... Пусть даже Дрогба, Пирс, Чех и остальные проиграли на отборочном матче Империи, это уже никак не влияло на общую ситуацию. А к тому же, последующие поединки семи сильнейших мастеров собирались быть ещё более ожесточёнными. Маг принцесса Синди, меч безумец в сияющих латах, и остальные имели свои секреты и тайные приёмы. С ними бы Дрогба и остальные не справились. А к тому... И тому, что они заранее выбыли из соревнований и не получили смертельных ран, Фей был несказанно рад. Глава 317. Прибытие избранника бога поздней ночью. Золотые лучи солнца спрятались за горизонтом. В отводе должно было пропасть и красное марево, которое пока что освещало бурлящую белую пену реки. Перед наступлением ночи Фэй дважды проверил людей с тяжелыми ранениями, отдыхающие большую часть дня в Дрогбе и Торос, благодаря лечению Фэя, уже практически поправились. Фэй позволил обоим пока отдыхать в своих палатках, больше не применял энергии, энергию паладина и зелье здоровья для их лечения, чтобы раны сами зажили. На теле Чеха не виднелось никаких ран, его сердцебиение и дыхание было в полной норме, но он находился без сознания, и никаких способами его нельзя было разбудить. Фэй по-прежнему не мог понять причину. Видимо, остается только позвать просвещенного врача, чтобы обследовать или дождаться окончания этих мерзких соревнований по военному учению, после чего найти этого безумца в сияющих латах и разузнать у него все. Фэй принял решение, распорядился тщательно заботиться о Чехии и передал все права по военному делу Шамбара в руки дрогвы Пирса. После наступления ночи Фей вдруг осенило, он переключился в режим ассасина, незаметно прошел через дозорные лагеря и превратился в облако дыма и направился к горный хребет Мало. Не прошло и десяти минут, как он оказался в огромной яме, граничащей с лесом в горном хребте. Он обнаружил, что прошло уже много дней, а более десяти магических кругов вокруг огромной ямы всё так же испускали могущественные магические силы, являясь прочной западней. Несмотря на то, что Фэй прекрасно знал, что таинственный воин больше сюда не явится, а магические круги уже практически никак не влияли на закалку его душевных сил, и теперь это место уже для него оставалось бесполезным, однако Фэй по старой привычке не удержался и пришёл осмотреться. Конечно, кроме того, Фэй явился сюда в основном ради того, чтобы стереть следы, оставленные им при сражении с таинственным воином. Отчего-то Фея смутил, смутно ощущал, что ему следовало стереть следы, принадлежащие ему. Только так можно было бы устранить скрытую опасность. На весь этот процесс у Фея ушел час. Все следы, связанные с ним, были по со всей осторожностью стерты. Остались лишь аура и живые клейма удара от сражения между таинственным воином и таинственным сверхсильным убийцей. Фэй спокойно стоял на вершине горы, за пределами огромной ямы, и глядел вдаль. Ледяной ветер обдувал лицо, а черные волосы кружились в воздухе. Он невольно снова вспомнил о напоминавшем ему отца и учителя в одном лице таинственном воине. Он понимал, что тот больше не смог здесь появиться. Он смотрел вдаль и вспоминал прошлое. Затем силуэт, подобно ливнем, хлынул вниз с вершины и помчался обратно в лагерь Шамбара. С этого момента, возможно, он уже больше не появится здесь. «Ваше личство, вы, наконец, вернулись!» Как только Фэй вошёл в лагерь, руководящий дозором надзиратель Олег поспешно вышел навстречу. Судя по его жирному и взволнованному лицу, он сильно желал что-то сообщить. «Кто-то искал меня?» Фей заметил возле ворот лагеря магическую повозку, испускающую смутный серебряный блеск, а также увидел возле повозки около 60 суровых всадников в серебряных доспехах и черных плащах. Затем он взглянул на красный крест на белой груди всадников и еще больше удивился. Он спросил, «Так эти люди из Святой Церкви?» да, ваше Прибыли крупные лица. Это прибывшие со святой горы, святой церкви избранник бога, сэр Кака, и его сопровождающий жрец, сэр Борези. Они уже давно вас ожидают. Судя по всему, Олег очень трепетно относился к людям из святой церкви. Боялся расстроить уважаемых гостей из церкви. Увидев возвращение его личства, он сразу же обрадовался, поспешно подбежал к Фею и шепотом на ухо изложил всю суть происходящего. Оказывается, вскоре после того, как Фей покинул лагерь, крупные фигуры из святой церкви, избранник бога Кака и его последователь-жрец Борези, под сопровождением высшего жреца из епархии Санкт-Петербурга, прибыли в лагерь Шамбра, чтобы навести визит королю Шамбера. Так как Фэй отсутствовал, то отряд людей ожидал в палатке вот уже час. Фэй кивнул головой, с хладнокровным видом приказал Олегу дальше нести дозор, а внутри себя ощущал некое напряжение. По какой-то непонятной причине избранник бога Кака из святой церкви питал к нему сильный интерес. Уже тогда, после сражения с четырьмя великими святыми рыцарями, Фей получил приглашение, а затем, во время уничтожения наемного войска кровавого меча, сопровождающий Кака, жрец Борезе, любезно приглашал увидеться с избранником бога. Если бы другие люди получили такое внимание от Святой Церкви, они бы уже давно на всех радостях мчались увидеться, однако Фейм постоянно откладывал встречу, всё никак не проявляя инициативу нанести визит прибывшему со Святой Горы избраннику Бога, который во время своего путешествия временно остановился в Санкт-Петербурге. Он все не шел, потому что у него не было никакого представления об этих святых штуках, да и в прежней жизни он не был склонен никакой религии. А из-за заносчивости и бесчинств жреца Мазоля его людей в Шамбаре Фэй очень низко ценил эту материковую махину. В-третьих, так как Фэй обладал силой некроманта из мира Диабла, да еще и в сражении при защите применил нечестивую силу, несмотря на то, что после переключения в другой режим не осталось никакой ауры от прежнего класса, однако в избежание каких-либо следов Фэй старался держаться подальше от людей из Святой Церкви. На тот момент Фэй уже много раздумал о Святой Церкви, Святая Церковь с особой ненавистью относилась к нечестивой силе, точно так же, как им отцу убийству. Столу обнаружить хоть какой-то признак нечестивой силы, она сразу же старалась истребить всё живое, причастное к ней. В Азероте на протяжении всего времени людей, имевшихся связи с некромантами, топили в реке или привязывали к столбу и сжигали заживо, либо вешали... Не будет превлечением, если сказать, что стоило перед прибытием Фэя, хоть кому-то засвидетельствовать связь Шамбара с некромантом, даже если бы эти свидетели являлись попрошайками, Святой церковь стерла бы с земли Шамбар и его царствующий дом. Фэй все скрывался от этого избранника бога и не ожидал, что тот сам явится к нему без приглашения. Это ведь не означает мир тесен. Находясь под пристальным, враждебным и язвительным взглядами более 60 всадников из святой церкви, Фэй направился в сторону палатки, в которой располагались гости. Возможно, в глазах этих охраняющих избранника бога всадников он являлся отвратительным и великим преступником, потому что он, известный мелкий король, осмелился проигнорировать приглашение уважаемого избранника бога, да и сейчас показал свой высокомерный вид. «Ха-ха, Ваше Величество Александр, неужели мы наконец-то встретились?» Фэй только вошёл в палатку для гостей, как до его ушей донёсся смех жреца барезе Фэй поднял голову и увидел, как высший жрец, с которым он не так давно познакомился, встал и поприветствовал его. На лице сияла ясная улыбка. На этом довольно рослом старике по-прежнему был надет простой чёрный халат. Весь украшенный в белых заплатках. На ногах он носил сплетенный из коры деревьев соломенные сандалии. Седые волосы и борода говорили о его глубоком возрасте и мудрости. а Также он источал некое высокомерие. Он очень искусно скрывал свое высокомерие обычному человеку. Трудно было бы ее разглядеть. Жрец Борези являлся загадочным мастером, с которым Фэй познакомился в подземном зале главного управления наемного войска Кровавого Меча. Также он являлся высшим жрецом и занимал очень высокое положение в Святой Церкви. Такой человек, как бы он ни появился в Империи Зенит, везде становился центром внимания людей. Но взгляд Фэя в один... В один миг переключился на вставшего улыбающегося человека, который занимал более высокое положение, чем Борезе. Это был на вид двадцатилетний молодой человек с мягкими каштановыми волосами. Черты его лица соответствовали и описанию красивого мужчины. Во блестящих, как звезды, глазах искрились чистый и искренний блеск, невольно вызывающий у других людей симпатию. Он обладал высоким, но ничуть не худощавым телосложением, широкой грудью и мощными плечами. На нем был надет опрятный, без единой заплатки, черно-белый церковный халат, который выглядел вполне простым, а на руках халата были вышиты золотые нити, что придавало ему некое величие. Бравый, жизнерадостный мужчина походил на божество, спустившийся в мир людей из царства духов. Он никак не представился, но по его прекрасному поведению Фей понял, что тот человек определенно является прибывшим со Святой Горы, Святой Церкви, и оставивший во все время своего путешествия, и остановившийся во время своего путешествия в Санкт-Петербурге, избранником Бога, как Заметив, незаурядность и непорочность Какан в походившего на божество в самовлюбленном Фей, зародилась в этот момент небольшая зависть. Это был идеальный мужчина, как только Фей увидел Кака от чего-то, он вдруг вспомнил о другом человеке, втором принце Домингесе. Домингес и Кака относились к мужчинам, не имеющим себе равных по красоте, которых можно было бы только позавидовать. Один из их взгляд был способен заставить дам завизжать и вскружить им голову, но все же эти двое немного отличались друг от друга. В красоте и манерности второго принца присутствовали некая ленивость и нестесненность вместе с небольшой жизнью, женственностью, а в красоте и манерности какая присутствовала ослепительность, в нем больше было мужественности. Эти два человека походили на палящее солнце и дьявольскую луну на небесах. Они были единственными и неповторимыми. В их мире не все остальные живые существа были подобны звездам, которые вне зависимости от того, насколько ярко светили и как долго сияли, не могли сравниться с блеском этих двоих человек. Глава 318 «Холодная обстановка» «Ваше Величество Александр, мы наконец-то встретились!» — донёсся до ушей фея мягкий, привлекательный и соответствующий им красивой внешности голос Кака. «Ваше Святейшество Кака, рад встрече! Мне действительно стыдно, что...» — Фей шагнул вперёд к избраннику Бога Кака, любезно засвидетельствовать своё уважение. Пока он с чистосердечной улыбкой на лице объяснял, что он не мог сам нанести визит, потому что был сильно занят, а потому скромно приносил извинения, он в это время старался проанализировать какая, но вдруг обнаружил, что сила избранника бога не позволяла ему сделать этот анализ. Он был словно смертный, который не мог познать глубины этого избранника бога. Кака занимал весьма почетное положение, но с людьми он вел себя крайне скромно и мягко. После того, как люди уселись, этот святой избранник бога нисколько не обращал внимания на пренебрежительность Фея. Он улыбался и произнес «Уже давно ходят слухи, что его величество Александр стал героем. Он гуманен и справедлив, обнародовал в своем королевстве новые законы, поразившие империю Зенит». Разделив форму правления на шесть министерств, считается великим новаторством, за которое за короткий период правление превратило крохотные достигшие э, находившиеся в критическом положении королевства Шамбер, в лучшего сально-королевства в империи. Никто из воинов, любящих воевать, не осмеливается сразиться с вашим величеством. Его заслуженно можно считать героем нашего времени». «Уже давно хотелось встретиться с его личством, поэтому снова и снова приглашал его личство. Я и подумать не мог, что сейчас очень затру... загруженное серьезное время, где нужно руководить войском для участия в соревнованиях по военному учению. Извините за беспокойство, Ваше Величество». «Неважно, говорил ли он от чистого сердца, но Фэй от этих слов стало очень приятно. На душе. И судя по произнесенной речи, «Избранник Бога», очевидно изучал Фэя и узнал о нем в деталях, даже прекрасно имел представление о том, что происходило в Шамбаре. До него снова донесся чистый голос Кака, который обворожительно улыбался». Завтра решающий момент отборочного матча Империи. Я не должен был приезжать им тревожить его величество, но сегодня ночью я планирую покинуть Санкт-Петербург. Перед самым отъездом очень хотелось бы побеседовать с его величеством, поэтому я так бесцеремонно прибыл и потревожил его величество. Надеюсь, его величество не будет держать зла. «Ваше святейшество, не говорите так. Мне оказана огромная честь. Впечатление Фея о Кака все лучше. Ранее, по слухам, от некоторых столичных аристократов, прибывший со святой горы, святой церкви, избранник бога Кака, являлся таинственной и весьма уважаемой личностью. Он вел подозрительный образ жизни, то появлялся, то исчезал. Он никогда не показывался на публике». За более полмесяца нахождения в столице лишь император Ясин и Папа Святой Церкви Империи встретились с этим избранником Бога. Остальные люди, вне зависимости от их положения, не встречались с ним и даже не имели возможности мельком издалека взглянуть на него. И эта же личность почему-то в итоге вела себя так любезно с Несмотря на сомнения, зародившиеся внутри Фэя, он чувствовал себя крайне дружелюбно по отношению к избраннику Бога. Скромность и теплота кака были подобны тёплой и гладкой нагретой яшме, доставшейся людям истинное наслаждение. Фэй вспомнил известные высказывания из-за прежней жизни. «Благородный человек подобен нефриту». «Только вот является ли таким человеком кака?» В один миг в палатке началась восторженная беседа между Кака и Фэем. Остальные люди, включая жреца Абарезием, внимательно слушали. Никто и никто никого не перебивал. Фэй обнаружил удивительное, ход мыслей Кака и его поведение были очень схожи с Фэем. С тех пор, как Фэй удивительным образом попал в Азерот, он неустанно заставлял себя меняться, чтобы соответствовать моральным взглядам и мировоззрению, царящим на этом континенте. Очень много традиций и обычаев этого мира сильно отличались от его прежней жизни. Неважно, сталкивался ли Фэй с людьми континента или с людьми из лагеря разбойников «Мир Диабло», он не мог свободно говорить о некоторых взглядах и теориях из прежней жизни. Но сегодня теории и взгляды, которые изучали, излучали в речи Кака, очень были схожи с взглядами, свойственными Фэю, который был воспитан на тысячелетней культуре его прежнего мира. Они провели воодушевлённую беседу. Фэй даже вытянул руку и легко притянул каменный стол прямо перед кака. Теперь их обоих разделял каменный стол. Они словно состязались шахматисты. Начали выпивать и громко разговаривать. В мгновение ока они выпили 3-4 кувшины с вином отличнейшего качества, который некогда преподнесли старшая принцесса. Это напоминало встречу близких друзей. Люди Шамбара молча обменивались растерянными взглядами, ведь они никогда не видели его величества таким радостным и заинтересованным в беседе с другим человеком. В то же время жрец Борези и несколько рыцарей из Святой Церкви не скрывали свое удивление. Если бы они не видели это собственными глазами, они бы не поверили, что скромный, тактичный, благовоспитанный и в то же время высокомерный его святейшество Какан позволил себе общаться с другим человеком, пренебрегая манерами приличия. К тому же этот другой человек являлся всего лишь правителем Мелкого Королевства». Конечно, среди людей Святой Церкви Борези принимал Фэя за человека со слегка другим положением. Говорят, его личство также совершенствуется Святой Силе Святой Церкви. Интересно, это правда? Болтая кака, как бы непреднамеренно с любопытством спросил. «Я действительно немного разбираюсь в этом». Фей подумал и переключился в режим паладина. От его тела распространилась слабая, золотая божественная сила, и тут же его всего окутала возвышенная великодушная нежная аура. Его сила теперь полностью совпадала по свойствам со святой силой людей и Святой Церкви. Она даже была еще более чистой и непорочной. Атмосфера палатки стала светлой и великодушной. Святая церковь никому не разрешала постигать чистую святую силу церкви. Она даже поощряла так называемых «святых людей», поэтому фаим незачем было скрывать силу Паладина. Более того, Фэй уже неоднократно применял божественную силу Паладина. Многие люди воочию это наблюдали. Даже если бы он захотел это утаить, ему бы не удалось это сделать». «О небеса, оказывается, Его Величество владеет такими знаниями по святой силе церкви, как о нисколько не притворялся, как будто удостоверился в своих догадках. Его звёздные глаза ещё ярче засияли. Он радостно похлопал в ладоши и рассмеялся. Изначально хотел пригласить Его Величество присоединиться к святой церкви, а сейчас мне кажется это излишним. и незачем. Ха-ха, незачем». Фэй молча улыбнулся. Его Величество, конечно же, понял смысл слов Кака. Должно быть, цвет святой силы вёл в заблуждение почётного избранника бога, точно так же, как он некогда провёл жреца Мазоля в шамбре, заставив Кака полагать, что он тоже обладал статусом избранника бога. Фэй за это время уже выяснил, что обозначала та или иная окраска святой силы. В истории никогда не случалось прецедентом с «диким избранником Бога». Все избранники Бога в самого рождения проверялись чудесными приспособлениями на Святой Горе Святой Церкви. Влиятельная церковь находила их. Если они вели благородный образ жизни, то церковь делала упор на их воспитание. Избранники Бога занимали одно из самых почетных мест. Они считались божествами, препереродившимися в мире людей. У них было право побороться за самое влиятельное место в Святой Церкви – стать папой. У всех них была одна отличная черта. После совершенствования своей святой силы, эта сила становилась золотисто-желтого цвета и отличалась от серебристой силы остальных людей. А такой дикий избранник Бога, как Фейн, был первым за всю историю. Если бы, если ты обладал этой золотой святой силой, значит ты непременно был в именитых списках и материалах по избранникам Бога, которым владел папа. А если тебя там не было, значит ты просто умел всех отлично обманывать. Вполне очевидно, что даже такой же избранник Бога, как Какан, верил, что Фейн был человеком со слегка другим положением. Находившийся рядом с радостно улыбающимся кокам, жрец Борези слегка прищурился глаза. Он, словно по-новому, увидел мелкого короля, смерил полностью фея своими взглядом. Этот нескрываемый и бесцеремонный взгляд заставил фея почувствовать себя странно. В этом, кажущемся сначала спокойном, взгляде в итоге смутным, проскальзывали скрытые враждебные намерения и смертельная опасность. Если бы не высокая чувствительность к намерением убить им враждебным намерением в режиме варвара, возможно, этот седой рослый старик всё бы скрыл. А позади него несколько строгих рыцарей в лёгких доспехах, очевидно, тоже были потрясены увиденным. После того, как они пришли в себя, их взгляды стали очень отчётливыми. В них читался трепет вперемешку с неприязнью. Их взгляды были легче прочесть и почувствовать, чем у жреца Борези. Сидевший рядом Дрогба, Пирс, Робин тоже ощутили неприязнь, исходившую от рыцарей Святой Церкви. Они тут же переменились в лице». Обстановка в палатке начала становиться холодной, как раз подул ледяной серебряный э, северный ветер через занавеску и ворвался внутрь. Воздух вдруг стал пронизывающим, стало необычайно холодно. Лишь на лицах ККФ были улыбки, как будто ничего не произошло. Они обменялись взглядами, подняли бокалы с вином и выпали залпом. В это время подул прелестный ароматный ветер, послышались мелкие звуки шагов, направлявшихся в палатки. Занавеска дёрнулась, зашёл человек, и тоскливая обстановка в палатке сразу же стала оживлённой. Вошедшим человеком казалось будущее королева Анжелы. Кака ощутил, как в его глазах заблестела морозный день, ему теперь казался прекрасным и весенней погодой. Будучи очень почетным избранником Бога, Кака покинул Святую Гору, Святой Церкви и путешествовал уже более пяти лет. За эти пять лет он с его знатным положением, каждый раз пребывал в какую-либо страну, всегда обслуживался на высоком, как высокий гость. Он посещал различные тождественные обеды, где присутствовали знаменитости. Он повидал огромное количество привлекательных дам из высшего сословия, но никто из них не мог сравниться с стоящей перед ним сейчас девушкой с черными шелковыми волосами, которая была одета в белое платье. Иначе их белоснежных руках были надеты золотым, змеевидные украшения. Эта девушка заставила трепетать сердце Кака. Она была такой чистой, словно родниковая вода. Глава 319. Самая чистая душа. Остальные рыцари Святой Церкви являлись солдаты, которые были полностью преданы церкви. Они присягнули Посвятить себя полностью богам. Они являлись мастерами с очень твердой волей. Их взгляд упал на Анжелу. Задержался на ней несколько секунд, а затем они отвернулись. Они боялись, что если бы они чуть дольше посмотрели на нее, их верность богам пошатнулась бы. Седовласый Борези проявил себя весьма странно. С того момента, как вошла Анжела, этот 50-летний скромный жрец... Все время смотрел на Анжелу. В отличие от стоявших позади рыцарей, он не опускал взгляд, в котором читалась неприкрытая агрессивность. Словно два кинжала собирались вскрыть Анжелу, чтобы увидеть ее душу. Говорят, его величество и его святейшество вели оживленную весету, выпили пять кувшинов вина. Я отправила людей за еще несколькими кувшинами и приказала... Поварам приготовить несколько изысканных блюд, которые я специально отправила. Анжела улыбнулась Сунфею, затем с улыбкой засвидетельствовала свое уважение Кока и остальным. За ее спиной стояли четыре служанки с ящиками для пищи. Они подали с десяток изысканных блюд, поставив их на стол перед людьми. Некоторые изысканные блюда, что находились в ящиках для пищи у служанок, на самом деле были приготовлены Сунфеем и Анжелой, когда они на досуге вместе проводили время. В ящиках для пищи были выгравированы узоры самого простого магического круга, позволяющего сохранять тепло и влагу внутри. По сравнению с холодильниками из прежней жизни, эти ящики были намного лучше и удобнее все эти свежие вкусные блюда сунфэй приготовил из ингредиентов имевшихся в озероте по типу блюд из его прежней жизни цыпленок гунбау трим земных свежести им мясом вернувшийся в котел хотя блюда из прошлой жизни не могли сравниться с этим миром и по вкусу они отличались Но по внешнему виду блюда обоих миров были один в один. Услышав от городских полицейских, что Сунфэй принимал гостей и много угощал их вином, Анжела вместе с белокурой Эммой пригла... приготовила блюда и отправила их. Анжела считала, что раз Александр горячо принимал гостей, значит, надо было тщательно обслужить их. Во время расстановки еды на стол убийственный взгляд жреца Борезия по-прежнему пристально впивался в Анжелу. Эти слегка потускневшие из-за старости глаза становились все ярче и ярче. Они уже испускали два блеклых серебряных луча, плотно окутывавших тело Анжелы. Глаза то и дело мерили ее взглядом. Это выражение лица напоминало азартного игрока которому досталась козырная карта, и он собирался вот-вот выиграть горы золота, или же напоминало развратника, что увидел небывалой красоты девушку. Бац! Дрогбэй Пирс почти одновременно ударили рукой по столу и встали. Гневно посмотрели настоящего напротив них жреца барезе Их руки уже держались за рукоять меча. Если бы... Не небольшое опасение, что жрец является крупной фигурой из-за святой церкви, эти два бездря уже бы давно обнажили мечи и убили бы его. В присутствии его личества он смел так нагло и бесцеремонно смотреть на принцессу, нарушая всякие рамки приличия. Сунфэй тоже холодно усмехнулся и взглянул на Борезе. Он, само собой, видел, что во взгляде этого высокого жреца ничуть не читались похоть или пренебрежение. Это было нечто ужаснее. Он как будто увидел какую-то драгоценность, а потому он смотрел на Анжелу не как на живого человека, а как на какой-то инструмент. У Сунфея тут же пропала всякая симпатия к этому седоволосому старику. Он холодно охнул, повернулся и уставился на сидящего перед ним кака. Кака, очевидно, и не думал, что такое могло произойти. Слегка нахмырился, кашлянул и шепотом обратил на себя внимание «Учитель!». Это тихое, теплое слово, вырвавшееся из уст кака, несло в себе трудноописуемую волшебную силу. Подобно вернувшихся в ушах вулкану, оно бы даже смогло пробудить человека, спавшего многие годы. Сунфэй слегка испугался. Это явно было какое-то специфическое умение. Этот избранник бога действительно был не так прост. «Ваше святейшество, ах, извините меня за мою бесцеремонность». Тело Борези сделало слегка дрожало. Он, наконец-то, перестал смотреть на Анжелу. Седовласый старый жрец кивнул кака и улыбнулся. В его глазах мелькнуло странное сияние. Затем он улыбнулся Сунфею. Это была чистосердечная улыбка. В ней не скрывалось никакого стыда. Несмотря на недавний невежливый поступок. А затем, подобно силе притяжения, он взял снова, его взгляд снова упал на Анжелу, все так же внимательно ее осматривал, он непрерывно кивал головой. Увидев бесцеремонность жреца, дрог бы остальные уже не могли сдерживаться, они яростно зарычали, напустили на себя грозный вид, Собираясь обнажить мечи, как в это время Сунфаи слегка взмахнул рукой им, рассерженные люди уселись обратно на свои места. Они по-прежнему продолжали смотреть на барезию гневным взглядом. барезию совершенно не обращал внимания на враждебные намерения людей Шамбара. Бледные серебряные лучи в его глазах в конечном счете исчезли, затем он медленно встал, Его соломенные сандалии приблизились к Сунфею, он легонько кивнул головой, указав на сидявшую рядом с Сунфеем Анжелу и с улыбкой спросил: Не сочтите за дерзость, но позвольте спросить Его Вечества, какое положение занимает эта девушка в лагере Шамбара. Несмотря на то, что слова были скромными, однако возвышенный тон речи выдавал полностью его чувства. Конечно, еще была неприязнь, которую он испытывал, пытался изо всех сил скрыть. Сунфэй холодно усмехнулся, легконько шал маленькую ручку Анжелы, поднял глаза, уставившись на потолок. Он не смотрел на Борезе. Теперь его личство испытывало отвращение к жрецу, который когда-то пре... извел на него хорошее впечатление. Несмотря на вежливость и чистосердечность жреца, Он всё равно ставил себя на голову выше остальных. Отчего Сунфэй себя чувствовал крайне неудобно. Если бы действительно была возможность победить, кто знает, сможет его величество, уже бы обнажил меч. «Меня зовут Анжела. Я невестка его величества Александра». Анжела улыбнулась и ответила вместо Сунфэя. Анжела уже давно знала о том, кем являются гости, и о том, какой поразительной и прочной силой являлась Святая Церковь на континенте. Она понимала, почему Александр сердится и была с ним согласна, но она не хотела, чтобы ее любимый человек имел неприятности со Святой Церковью из-за этого инцидента. Поэтому, улыбаясь, она сама ответила: Мм, значит, будущая королева! Жрец Борезис совсем не обращал внимания на равнодушие Сунфея. Он смотрел на Анжелу, кивнул ей головой и сказал со смехом. «А ее величество раньше не совершенствовалось в боевом искусстве или магии?» «Нет». Взгляд Борезис стал еще ярче. «Хвала небесам! Да это же неспосланная богами небожительница!» Я только что воспользовался божественным зрачком и обнаружил, что принцесса обладает кристально чистой, непорочной душой. Она явно обладает самой чистой и непорочной душевной силой в этом мире. Я действительно не могу в это поверить, ведь большую часть жизни я прослужил богам. И в первый раз, встречаясь с такой личностью, как ее величество Анжела, С такими задатками и талантами она является самым наилучшим кандидатом на совершенствование Святой Силы во Святой Церкви. Не желает ли Ее Величество присоединиться к церковному хору храма? Все присутствующие тотчас же изумились после слов Борезе. «Самая чистая душа?» «Церковный хром хор храма?» Сунфэй слегка изумился». В голове быстро пронеслись все воспоминания, связанные со Святой Церковью, и все то, что олицетворяло эти два слова. Согласно Королевской Библиотеке Шамбара, Святая Церковь на протяжении всего времени была известна за то, что тесно общалась с богами, прося у них не спаслать чудо. И на протяжении долгой истории действительно происходили события с пришествием чуда. По слухам, люди, которые могли общаться с богами, обладали самой чистой и непорочной душой на свете. Только такие люди могли коснуться мыслей богов и поддерживать волю богов. Людьми с самой чистой и непорочной душой, судя по историческим записям, являлись женщины. А если быть точнее, молодые девственницы... Этих девственниц избирали в церковный хор храма, где они проходили загадочное обучение, получали церковное культурное образование, изучали основополагающую классическую божественную литературу и знакомились со всем, что связано с богами. Затем они распахивали свои чувства бога, с помощью чистой души контактировали с богами и передавали людям волю богов. В конечном счете церковь избирала из женского церковного хора одну или несколько девушек, которые становились небожительницами Святой Церкви. Они представляли волю богов и занимали самое почетное место среди сотни миллионов людей на континенте после Папы. Святая Церковь каждый год отбирала девушек с чистой душой и отправляла в женские церковные хоры при епархиях, расположенных по всей империи, для обучения и воспитания. Среди множества членов церковных хоров при епархиях только десятки люди, десятки, десяткам людей могло посчастливиться, получить божественное признание, направиться на Святую Гору, Святой Церкви и стать членом церковного хора-храма при Святой Горе. Что же касается девушек, которых не избрали – то им не разрешалось возвращаться домой и уж тем более выходить замуж. Почти все попадали в женские монастыри в различных епархиях, где они становились монахинями и там продолжали служить. Конечно, чисто внешне все обстояло именно так, но по факту некоторые привлекательные монахини принимались за подарки, которые преподносили крупным лицам. На этом континенте многие влиятельные аристократы считали за честь иметь в наложницах девушек, которые некогда вступили в церковный хор. Как и в прежней жизни Сунфэй, многие чиновники считали за честь позабавиться со знаменитыми девушками. В этом плане даже тайно соперничали. В народе ходила молва, что один юный смелый аристократ, из-за вскружившей его голову любви, Даже похитил монахиню, которая была кандидатом на вступление в церковный хор при Святой Горе. Она была кумиром, которым восхищалось бесчисленное множество мужчин на континенте. Само собой, по слухам, история с этим кумиром кончилась очень трагически. Он и монахиня, который точно так же вскружила голову от любви, а также все члены их семей были повешены на виселице. В качестве возмездия, пришедшей в гнев святой церковью. Их трупы были выброшены в поле, где они стали пищей для бездомных собак, волков и птиц. Они умерли, не оставив после себя никакого величия. Но в некотором роде девушки в погоне за славой и деньгой, деньгами могли пойти куда дальше мужчин. Что касается девушек, проявлявших горячий интерес к деньгам и славе, То став монахинями, они могли получить высочайшие права после попадания на Святую Гору, на Святой Церкви. А в общении с богами они становились божественными представителями и небожительницами Святой Церкви. Таким образом, они ступали на путь, где могли все легко получить. Поэтому они были просто одержимы этой игрой, прямо как девушки в древно в древности из-за прежней жизни, которые фантазировали попасть в Императорский горе, где правитель бы в них души не чаял, и они бы стали идеальной женой для него. Единственная цена, за которую они платили, была одновременно очень жестока и очень проста. За всю свою жизнь они не могли выйти замуж. Но Борезе... Расстроило то, что он Анжела, скорее всего, не является такой девушкой, потому что будущая королева, недолго думая, отказалась от его предложения. «К сожалению, господин жрец, я только... Я хоть и верю в богов, но я уже помолвлена с королем Шамбара, поэтому не желаю стать монахиней». Глава 320 «Взаимное давление. Намек гостям разойтись». Успокойтесь, стоит вам согласиться, и так называемый брак церковь расторгнет. Вы необычайно дарены. В будущем попадете в церковный хор и при святой горе святой церкви, и даже станете небожительницей. Все это вполне осуществимо. Когда в ваших руках будет большая власть, вы сможете контактировать с богами, станете представителем богов в этом грешном мире. Ваши слова будут знаком... «Благодаря вам ваши родные и близкие будут в особом почете. Все это в ваших руках». Слова жреца Борези были полны соблазна. Он обещал Анжеле прекрасное будущее. «Спасибо, господин жрец, но я действительно не хочу становиться монахиней». От прямого ответа Анжела лицо Борези покрылось морщинами, выражая разочарованность и нежелание принять это решение. Увидев бросавших на него гневные взгляды мастеров Шамбара и холодно усмехавшегося, желавшего его прикончить короля Шамбара, он понял, что своими словами навлек на себя всеобщий гнев. Своими действиями он чуть не отнял принцессу у короля Шамбара, чем обидел эту новую зарождающуюся силу. Но такая чистая душа девушки весьма редко встречалась. Она могла бы сыграть неизмеримо важную роль в будущем святой церкви. Пусть даже ей и пришлось бы прорвать всякие отношения с людьми Шамбара. Она не могла заставить Борезе отступиться. Всё-таки это было крохотное вассальное королевство, а империя Зенит в глазах церкви была всего лишь червяком. Милые сударыня, я надеюсь, вы как следует подумаете. Титул небожительницы святой церкви в тысячу раз лучше титула королевы мелкого вассального королевства. Не сдаваясь, Борези все продолжал уговаривать. Анжела больше не говорила, лишь крепко сжала руку Сунфе и решительно покачала головой из стороны в сторону. Взгляд Борези упал на крепко державших друг друга за руки. Кажется, все понял и, слегка улыбнувшись, произнес. «Ее Величество не желает соглашаться, потому что опасается угрозы от неких людей». Ничего страшного, но стоит вам согласиться, и никто не посмеет угрожать монахине церковного хора при Святой Горе Святой Церкви. Это уже можно было назвать «переходом на личности». Слова явно были направлены на то, чтобы разрушить отношения между Анжелой и Сунфеем. В вечно спокойных и очаровательных зрачках Анжелы показалось отвращение. Она не спеша сказала... Никто не угрожает мне, зато в ваших словах, господин жрец, ежеминутно звучат намеки на угрозу. Старческое лицо Борези стало подавленным. Он открыл рот, но ничего не произнес. В этот момент Сунфей внезапно встал, вслед за этим действием темно-красный плащ, напоминая убийственно алым знаменам, заклокотал, яростные силы надавило на Борези. Чёрный-белый халат жреца тут же взвился назад, как будто стремился покинуть тело, плотно обволакивая рослую фигуру. Седые волосы тоже полетели назад. Огромная сила заставила тело в раскачиваться, несмотря на то, что он не отступил на шаг, но в зелёной грунтовой земле появилось два глубоких отпечатка ног. Он погрузился в землю по лодыжке вокруг отпечатков ног. Расползлись паутины и трещины. дзинь зин дзынь Увидев эту сцену, воины в серебряных доспехах из-за святой церкви изменились в лице. Они со звоном обнажили мечи, встали позади борези и вместе сопротивлялись давящей силе. Бум-бум-бум. Дрога, Пирс и остальные, увидев это гневно, постучали по столу, встали, обнажили оружие и приняли атакующую позу. Атмосфера палатки в миг стала необычайно напряженной, в любой момент грозивший смертельной опасностью. Презент палатки под сильным ветром издавал шуршающий звук. Люди внутри стали задыхаться. ах ха пошутили, хватит. К чему это напряжение? Сон Фера смеялся и, неожиданно, без всякой причины прекратил выпускать угрожающую силу. Сопротивлявшийся в это время за всех сил Борезия никак не ответил, но по инерции наклонялся вперед и чуть не упал. К счастью, он действительно овладел мощной силой, и в один миг остановился. И вот лицо покраснело, он понес скрытые потери. Уже позднее, уже позднее время наступили сумерки. Путь опасен, да и поскольку его святейшество Кока отправляется в дальний путь. Ему необходимо пораньше пуститься в путь. фэй намекал гостям разойтись. Ты открыл рот Борезе. В его глазах переливался холодный блеск. Он с трудом, видно, с трудным видом уставился на Сунфея. Во взгляде читался трепет. Он не ожидал, что король Шабра за такой короткий промежуток времени так резко увеличит свою мощь. Не так давно, в подземном зале главного управления наемного войска Крового Меча, он еще мог ясно ощущать силу короля. На тот момент, несмотря на что по каким-то причинам, он стремился перетянуть на свою сторону этого мелкого короля со скрытым потенциалом, однако тогда он не удостоил внимания мощь Сунфея. А теперь этот мелкий король, которого никогда не удоставили внимания, уже мог сам создавать угрозу. Конечно, во взгляде Борези больше читался гнев. Правитель Ничтожного Королевства посмел таким образом провоцировать его и издеваться над ним, да еще и посмел намекнуть его святейшеству какао идти, да кем он себя возомнил. Борези вовсе не был простодушным человеком. Напротив, причина, почему его назначили сопровождающим жрецом избранника Бога, заключалась вовсе не в его боевой мощи, а в самообладании и спокойствии, которые он закалил благодаря его начитанности и образованности из классической литературы церкви и тому, что он видел, как группировки внутри церкви устраивали кровавые интриги и уничтожали друг друга. Но сегодня... Для его... не Вся его невозмутимость была пошатана. Отчего-то он утратил прежнее спокойствие. Он был сбешен, словно заяц, которому наступили на хвост. И это немного изумило рядом стоявших людей, в том числе и кака. «Ваше величество простите меня за беспокойство. Жрец Борези, увидев Ее Величество, был ей поражен и на время потерял контроль». «Не обессудьте, Ваше Личество!» В этой напряженной обстановке избранник Бога махнул рукой им, прогнал из-за палатки рыцарей из Святой Церкви, приказав им готовиться к отправлению в путь. Он со виноватым видом принес извинения Сунфея и сделал это от искреннего сердца. У Сунфея сложилось хорошее впечатление о Какао. В тот момент он улыбнулся, махнул рукой, приказав своим рассерженным людям усесться, а сам встал и проводил кака до серебряной магической повозки. Они снова обменялись приветствиями и только тогда распрощались. «Ваше личство, если вы поменяете мнение, можно в любой момент отправить людей в летний двор папы в столице, чтобы сообщить об этом. Моё обещание всё время будет в силе». «Врата Святой Церкви всегда трыты для вас. Для вас Шамбар всего лишь мелкая грязь, а король Шамбера — лишь сильная лягушка в этой грязи. Вам предопределено заставить мир заполнить ваше имя. Мое мне хочется верить, что вы со своим умом рано или поздно примите правильное решение». Перед самым отъездом Борезия по-прежнему упорствовал, не забывая продолжать уговаривать Анжелу. Когда он говорил, то вызывающе смотрел на Сунфея. Очевидно, этот седоволосый старый жрец все никак не отказывался от идеи хитростью завлечь Анжелу, чтобы та стала небожительницей. Похоже, для него это было чрезвычайно важно. Конечно, еще более важно было то, что никто не заметил, что путь... Даже Избранник Бога и Король Шамбара сильно сошлись характерами, однако такой же мозговитый как Кака, сопровождающий его жрец, теперь занимал чёткую позицию. Он и Король Шамбара находились на противоположных сторонах. Всё произошедшее сегодня было просто непостижимо. Многие не понимали всей таинственности. Изначально был вполне вежливый визит. Раньше Борези все время пытался перетянуть на свою сторону короля Шамбера, а в итоге получилась такая развязка. Непонятно, почему так произошло. Сунфэй никак не выразил свою позицию по отношению к провокациям Борези. На лице была лишь едва различимая улыбка. — Ваше личество, позвольте нам вои пойти и слегка проучить эту святую рухлять дорогой пирс с глубокой ненавистью смотрели на постепенно скрывающиеся в глубоких сумерках отряд людей. Они действительно не могли стерпеть оскорбления. Оба бездаря, не, ставш... не страшившихся смерти, уже замышляли нехорошие. Сун фэй увидел, что подхалим Олег с рвением смотрел на него. Очевидно, он тоже намеревался тайно преследовать. Его Величество тут же был застигнут врасплох, и ему стало смешно. Эти парни из-за него действительно не признавали законов, что представляла из себя Святая Церковь. На континенте это была сила, которая никому не уступала. Перед ней бы стоило угодничать или избегать ее. А эти трое парней, наоборот, отважились преследовать и убить жреца Церкви. Это ж насколько нужно было быть нетерпеливыми. «Катитесь вон. Даже если вы благодаря мне как следует поднимете силу, вы трое вместе взятых не сравнитесь и с одним пальцем этого старика. Это просто дурачество». фэй уставился и пнул под задницу троих бездарей. Затем повернулся и направился к королевской палатке. Сделав несколько шагов, его личество вдруг развернулся и с серьёзным видом отдал приказ. «Сегодня ночью никому не разрешается покидать лагерь. Приказываю всем оставаться в лагере. И ещё, то, что сегодня случилось, незачем обсуждать. Есть ваше личество». Заметив всю серьёзность Сунфея, люди один за другим притихли. Сунфея кивнул головой, со задумчивым видом развернулся и медленно пошёл в королевскую палатку. Лишь тихо стоявшее вдалеке, Лэмпард с... заметил, что Сунфей, перед тем, как развернуться и войти в палатку, бросил мельком взгляд в сторону ушедшего отряда Святой Церкви. В то мгновение зрачки его величества под освещением пламени в лагере засверкали холодным блеском. Зайдя в палатку, Сунфэй начал размышлять над тем, что недавно произошло, успокоившись. Он признал, что этот инцидент был не таким обычным, Борези является вовсе не поверхностным человеком, раз он в присутствии всех вновь и вновь уговаривал Анжелу вступить в церковный хор Святой Церкви, значит Анжела владела некой силой или некой вещью, что для Борези или людей, стоявших за его спиной, было чрезвычайно важно». В этом месте Сун Фэй и ощутил некую странность. Анжела никогда не совершенствовалась в магии, и у нее не было такого же таланта, как у Индзаги. Но в контакте с животными она имела невообразимые способности. Любое злое животное, столкнувшись с Анжелой, становилось милым, напоминая спящего котенка. Глава 321. Он очень страшен. Фэй всегда интересовал, откуда у жил такие способности. А сегодняшняя речь Борези смутно указала на одну догадку. Возможно, только человек с самой чистой душой был способен установить душевный контакт со свирепыми животными. И не только их не остерегаться, но и даже зародить в них чувство близости и привязанности. Самая чистая душа могла установить прямой контакт. Даже Фейс мутно ощущал, что тело Анжелы скрывало в себе некие тайны. Она обладала не только чистой душой, но еще и как-то могла быть связана со святой церковью, отчего старый лис Борези потерял контроль и стал таким взволнованным. А вот рыцари по каким-то непонятным причинам, наоборот, практически никак вызывающе не вели. А что же касается избранника бога Кака, то сегодня Фейм с ним впервые встретился. Это была загадочная личность, скромная и в то же время владеющая могущественной силой. По крайней мере, Фейм не мог рассмотреть реальный уровень силы Кака. Во время сегодняшней встречи Какан постоянно держался спокойно. Даже когда Фей и Борези мерились и силами, с его лица не сходила солнечная улыбка. Ему легко удавалось моментально находить контакты и снижать бдительность посторонних людей. Такая личность была необычайно ужасающей. Но в своей душе Фэй ничуть не отталкивал кака, а напротив чувствовал между ним теплоту. Приведя в порядок всю сумятицу в голове, Фэй активировал портал и вошел в мир «Диабло». Но на этот раз он не выбрал режим «Варвара», а прошёл игровое время в режиме «Амазонки» и режиме «Некроманта», очень быстро подняв уровень и силу этих двух классов. Подступал слабый рассвет. На востоке показался предрассветный цвет неба. Вдалеке на горизонте расползались лесные облака. Стоял сильный мороз. В это раннее зимнее утро — Земля, дороги и деревья покрылись слоем серебряного иния, который великолепно выглядел под лучами красного зарева. По заснеженной дороге низкой горной долины размеренно двигался отряд из ста человек. Голоса веселого разговаривающих всадников в белых блестящих доспехах и топот лошадиных капит, стучавших по мерзлой твердой земле, нарушали зимнюю утреннюю тишину. Впереди всех ехал высокий рыцарь на почти двухметровом крепком черном скакуне, который то и дело фыркалом, выпуская изо рта белый пар. В руках рыцарь высоко держал серебряный металлический крест, ясно демонстрировав, что это был за отряд. Святая церковь. В центре отряда находилась серебряная повозка, которая переливалась молочным блеском под лучами солнца. На повозке были вырезаны магические рисунки, которыми владела только одна святая церковь. Длина корпуса повозки составляла 2 метра. У неё не было колёс. Более сотни э, расположенных под корпусом повозки воздушных магических кругов позволяли ей плыть по воздуху и перевозить груз весом более одной тонны. А четыре однородных чёрных скукуна спереди стабильно тянули за собой повозку. Всадники, что располагались вокруг повозки, обладали могущественной силой они с настороженностью и строгим видом упорно охраняли повозку в мягком и удобном помещении повозки тихо сидели два человека путешествовавший по континенту один из избранников бога святой церкви кака и его сопровождающий жрец Борези. ваше святейшество, на такой подходящий случай неужели вы колеблетесь Борези открыл глаза и шепотом спросил «Я не увидел никакого подходящего случая. Слабо покачал головой со стороны в сторону кака. Это ваше святейчество. Та девушка по имени анжелем явно обладает подходящим телом и душой для небожительницы. Это абсолютно уникальный божественный плод. Если бы вы преподнесли её святой горе, то непременно бы получили расположение самого папы». К тому же, ваш подчинённый посмеет утверждать, что пройдёт немного времени, и эта девушка станет небожительницей без всяких проблем. Если она действительно станет небожительницей, мощь нашей Святой Горы обязательно резко увеличится тогда. Принести на Святую Гору вы не видели, что она принадлежит Александру, улыбаясь, как он перебил фантазии жреца. «Тихие всего лишь вассальное королевство шестого ранга из империи первого ранга. Стоит его святейшеству пожелать, и тогда разве посмеет король Шамбара пойти против нашего распоряжения?» Холодно усмехнулся Борези. Зимние солнечные лучи проникли сквозь шторы и осветили его морщинистое лицо. Видна была каждая морщинка. На этом старческом лице виднелась несказанная злость. Сейчас он намного отличался от того добродушного жреца, которого многие люди привыкли видеть. «Если бы он был всего лишь правителем вассального королевства, тогда да, но учитель должен понять, что положение Александра ограничивается не только тем, что он правитель королевства». «Вы говорите про ту золотую святую силу?» — Кокать явнул головой. Борезий нахмырился. Если судить по истории успеха короля Шамбра, то он действительно, как будто внезапно получил поддержку некой влиятельной силы и, возможно, как так стал избранником Бога. В итоге он превратился из идиота, ранее никогда не изучавшего боевые искусства, в поразительного самородка. Лишь церковь владеет методами, способными сотворить такое чудо. Договорив до этого места, он самоуверенно улыбнулся и продолжил Но даже если он и стал таким каким-то образом избранником Бога, церковь бы в ближайшее время обнаружила его и иначе бы он не стал бы высовывать голову. И вы, и ваше святейшество, почему-то опасаетесь этого избранника Бога. С таким хрупким фундаментом нужно как раз воспользоваться случаем. Когда он договорил до конца лицо, Борезе приняло необыкновенно ужасный вид. Несмотря на то, что в его речи этого не звучало, но по его выражению лица отчетливо читалось его мысли, он хотел убить короля Шамбара. За все время существования Святой Церкви среди избранников Бога одного возраста только один талантливый человек в итоге уступал на Святую Гору, считающуюся наивысшим местом, поэтому без соперничества между собой не обходилось». А интриги и борьба за власть между крупными группировками в церкви чаще представляли порочный круг. Исторически, конч... кончина избранника Бога являлась чем-то неабра... э... невообразимым. Нынешний папа Зеп Блаттер стал папой, взбираясь по десяткам трупов избранников Бога. «На континенте, где правил закон джунглей, с властью и силой, которые имелись у Кака, Парези считал, что бесшумно удалить будущего конкурента — это нормальное явление. «Учитель, вы слишком обременены на силе!» Кака покачал головой из стороны в сторону. Парези вздохнул». «Ваше святейшество, вы невероятно добры и непорочны, путешествуете уже много лет и привыкли видеть кровопролитие уродства этого мира, и все же вы никак не желаете признать жестокость мира. Но ваш, ваше, ваше святейшество, как вы как бы там ни было, вы должны запомнить, что являетесь одним из самых ослепительных кандидатур среди избранников Бога. Ваша судьба уже с самого рождения была предрешена». «Женское милосердие и жалость не принесут вам никакой помощи в будущем. Только заняв высшее положение, можно добиться внутренней свободы». Как лишь молча улыбнулся, Борезе только и оставалось снова вздохнуть, ему больше нечего было сказать. «Подобные диалоги, как сейчас, в последние годы, уже почему-то много раз происходили». Несмотря на то, что Борези до сих пор был в состоянии уговорить этого талантливого из вороника-бога, он никак не прекращал своих э, уговоров. При первой же возможности, как это было недавно, Борези старался насадить свои теории, потому что за более 50 лет его жизни он ознакомился с множеством тайных дел в церкви, которые подсказывали ему, что он был прав. Слишком милосердный избранник Бога в такой страшной организации на материке, как Святая Церковь, где различные группировки подсиживали своих соперников и боролись за власть, не мог долго прожить, и неважно, насколько он был могущественен, он обязан был убедить Кака, потому что его судьба и судьба Кака с тех пор, как он стал первым сопровождающим жрецом, были прочно связаны. «На сей раз прошу его святейшества разрешить мне взять всё в свои руки. Эта девушка Анжелы крайне важна для будущего его святейшества. Неважно, какие для этого используются методы. Я должен ради вас ей завладить. Похоже, Борези принял какое-то решение. «Внезапно, непоколебимо сообщил, не нужно задевать короля Шамбара». Как настойчиво посмотрел на старика и с серьёзным видом произнёс: "Он очень страшен, и в будущем станет ещё страшнее. Поэтому надо всё решить именно сейчас". Не уступал ни на йоту Борезе. Как собирался ещё что-то сказать, но внезапно изменился в лице. Сидевший напротив Борезе тоже сильно изменился в лице. Люди ещё не успели ничего сказать, как до ушей донеслось лёгкое жужжание. Затем тонкий черный кинжал непонятным образом разрезал серебряную повозку и мгновенно появился перед горлом Борези, испуская холодный блеск. «Ассасин!» Опасность была близка, как никогда. Но кто мог подумать, что в итоге найдется человек, который отважится посреди дня убить важного члена Святой Церкви? И кто мог подумать, что некий убийца обойдет сотню защищавших могущественных рыцарей и бесшовно попадет в серебряную повозку? К счастью, Борезии владел не слабой силой и среагировал быстро. Это не этот седоволосый рослый жрец проявил удивительное самообладание. Он сидел на прежнем месте, поджав ноги и, не двигаясь, в один миг его правая рука находилась, наполнилась белым сиянием. Святая сила яростно пришла в действие. Его ладонь крепко ухватилась, закинжал, что находился у его горла. «Тебе конец!» — яростно прокричал Борезий и взмахнул рукой. Он только собирался нанести мощный ответный удар, как вдруг снова поменялся в лице. В глазах в конечном счете появился испуг, потому что его сверхпрочная рука, была благословленная святой силой, в итоге не могла крепко ухватиться за черный кинжал. Он почувствовал резкую боль, кинжал порезал ладонь. Этот кинжал оказался божественным оружием, которое было способно преодолеть святую силу. Ощутив смертельную угрозу, Парези бешено проревел. Ужасная святая сила внутри его росла. Рослого тела, подобно бурлящим яростным волнам, изверглась. Белое сияние мгновенно окутало всю повозку. От яростного столкновения целая повозка, словно хлебные крошки разлетелась на части во все стороны. Она просто взорвалась в то время э, в то же время отлетел силой человека, крепко сжимавшего черный кинжал, охранявший повозку рыцарем, застигнутый врасплох вместе с лошадью, тоже отлетели от такой разрушительной святой силы. «Ха-ха, кто бы мог подумать, что вы, господин жрец, владеете силой лунного ранга?» Донёсся хриплый и безумный смех. Недавно отлетевший силуэт, ещё стремительнее, понёсся в атаку. Чёрный кинжал, словно жало, гадюки разрезал плотное белое сияние, безжалостно стараясь пронзить сердце барезе В этой атаке чувствовалось, что убийца пойдёт до конца и не остановится ни перед чем». Глава 322. Лучник, перевернувшись сознанием. Раз знаешь мою силу, и ещё смеешь так безрассудно меня атаковать, значит, сегодня для тебя только один исход. Я сотру тебя в порошок. И за правой ладони сочилась кровь, и им чувствовалась острая боль, отчего Борезе пришёл в ярость. С тех пор, как он стал жрецом, он уже много лет не получал ранений. Он и забыл, что такое боль. А люди, что были намного сильнее его, боялись могущества Святой Церкви, а потому не смели ничего ему делать. Но сегодня Ассасин, чья сила намного уступала ему, умудрился порезать его ладонь. Для высокомерного Борезия это был просто позор. Увидев, что Ассасин не отступал, Борезия прям ревел и атаковал. Серебряная святая сила, подобно морскому приливу, забурлила, закрыв собой большую часть неба. Вся горная долина была залита серебряным сиянием. Огромная серебряная ладонь ударила по нем несущемуся ассасину. Эфьё. Поражённый огромной ладонью ассасин тихо застонал. Кровь брызнула из его рта. Его тело, словно артиллерийский снаряд, стремительно отлетело назад и разбилось возле утёса у дороги. Тут же, поднявшись вверх пыль и щебань, тело ассасина было прочно вбито в утёс. Там образовалась огромная чёрная дыра. Очевидно, разгневанный Борезе произвёл невероятно ужасную атаку. Пыль постепенно рассеялась. В воздухе показался Борезе. Его крупное тело настояло великолепно и непоколебимо. Его черно-белый божественный халат, покрытый весь в заплатках, завывал под дуновением горного ветра. Серебряное сияние, волна за волной, обволакивали его. От него исходила, без всякого сомнения, могущественная аура. Человек напоминал величественную статую бога войны, увидев которую ты сразу падал ниц и покорялся. Находившиеся неподалеку рыцари Святой Церкви и низшие священники впервые увидели, чтобы сэр Борези проявлял такую мощь. Они наблюдали, как серебряное сияние обволакивало силуэт в воздухе. В их глазах читалось пламенное поклонение этому жрецу. Без чьей-либо помощи он завис в воздухе. Это был знак того, что он принадлежал к лунному рангу. Рыцари наконец-то узнали, что этот обычный, незрачный, одрехлявший, отказывающий себе в самом необходимом сопровождающий жрец, в итоге являлся мощным мастером лунного ранга. Когда плотный слой пыли рассеялся и улегся весь щебень, люди подняли голову и увидели, что в уже не крупном утесе образовалась черная дура в форме человека, у которой не было видно дна. Раздробленные булыжники были испачканы алой кровью, а в дыре не было никакого шевеления. Многие рыцари полагали, что после удара разъяренного мастера лунного ранга ассасин должен был быть обречен на смерть. В это щетие его я хочу увидеть этого, жив... его живым или мертвым, желая посмотреть, кто же посмел напасть на его святейшество Кака. Борезе завис в воздухе, засверкал густой серебряный свет, и раны на ладони тут же исчезли. Затем он громко приказал находившимся внизу рыцарям пойти к образовавшейся дыре и разыскать тело ассасина. «Да, господин». Два рыцаря поклонились, повинуясь приказу, и понеслись к утёсу. Они отодвинули камни, вздымающиеся вокруг дыры, залезли внутрь, чтобы найти тело. Далеко внизу, под утёсом, остальные рыцари внимательно следили за движениями двух рыцарей. Им было очень любопытно, что же за человек посмел напасть на члена Святой Церкви? Свист. Три чёрных стрелы, одна за другой, внезапно вылетели из со скоростью пули из-за непроглядной дыры. Стрелы пролетели мимо ушей рыцарей, занимавшихся поиском тела. После того, как принесли стрелы мимо рыцарей, только тогда три ударные ураганные волны отбросили двух рыцарей со средним уровнем двух звезд на дорогу. Эти три дьявольские стрелы полетели дальше, целясь в глаза и грудь жреца, зависшего в воздухе. «Он еще не умер! Ассасин еще жив?» Рыцари и священники на дороге закричали от изумления. Никто не ожидал, что после удара мастера лунного ранга ассасин останется жив, да ещё и будет способен нанести такой опасный контрудар. Неужели ассасин тоже являлся воином лунного ранга? После, пока все считали, что он был мёртв, появление трёх стрел оказалось слишком внезапным, просто непредсказуемым. Этот ассасин являлся закалённым в боях воином Он очень удачно подобрал момент для атаки. Это был пик мастерства. Ах, зрачки Борези сузились. Он издал стон. Левая рука сжалась в кулак. Яростно засиял белые святая силы. В его руке появился серебряный щит, весь покрытый узорами. Щит преградил атаку от стрел. Бац-бац-бац. Почти одновременно раздались три звона. В миг, когда столкнулись черные стрелы с белым щитом, разошлись ударная волна исполинской силы, которая рябью разлилась во все стороны. Застывший в воздухе Борези тоже пошатнулся. Очевидно, мощь, что содержали в себе эти три стрелы, уже превосходила представлением многих людей. Это напоминало тяжелые стрелы, выпущенные из баллисты. К тому же после удара стрел, а щит у них оставался излишек энергии, а потому они всё не падали, а по-прежнему упорно сверлили поверхность щита, как будто они были живыми и хотели проколоть врага, прятавшегося за щитом. «Проклятие, убирайтесь!» Борезий яростно заревел. Белая энергия стеклась вокруг всего тела в поток исполинской силы, вырвался наружу. В конечном счёте, три проклятых стрелы перевернулись вверх ногами и полетели обратно в дыру. Свист. Молниеносный силуэт вырвался со свистом из дыры в утёсе. Тело двигалось со скоростью молнии, ведя за собой ураган. Снова взлетел щебень. Силуэт вытянул руку и схватил летевшие назад стрелы. Мгновение ока... Он очутился в одном метре от застывшего воздуха Борези ловким движением. Рук он воспользовался стрелами, словно длинным мечом, целясь в лоб, глаза, горло и сердце Борези. Одна белая рябь за другой появлялись из ниоткуда вслед за мыслями Борези. Эта рябь, словно несогрушимые доспехи, появлялась перед Борези, непрерывно отражая таки стрел в руках ассасина. От безумных ударов непрерывно раздавался металлический звон, и возникали искры. Атаки были неэффективны. В этом хаосе ассасин вдруг сделал еще одну неожиданную атаку. Замелькал длинный лук в его руках. Он ударял им Борези, и тот уклонялся. В следующий миг темно-красная тетива, подобно острому лезвию, почти обвяла шею Борези. Если бы это получилось сделать, то голова барезия уже была бы срезана. Борези шагнул в воздухе и уклонился от атаки. На лице показалась злобная усмешка. Правая рука сжалась в кулак. Толстое длинное копье появилось в его руке. Он яростно проревел, и копье полетело в ассасина. Копье летело с невероятной скоростью. Этот жрец, очевидно, тоже ничуть не уступал в отличном умении подбирать подходящие случаи для атаки. Увидев, что ассасин не мог уклоняться, рыцари сдали одобрительные возгласы, однако они заметили, что ассасин в ответ взмахнул луком и ударился в копье. С ударной силой его тело в воздухе закрутилось волчком, он сделал четыре оборота на шестьдесят градусов и как раз уклонился от копья». В то же время, пока человек стремительно вращался, раздавался звук натянутой тетивы. Опять четыре-пять стрел полетели по странной траектории со свистом, направляясь к барезе Стрелы заключали в себе огромную мощь. Борезе не посмел их игнорировать. Руки непрерывно махали в воздухе. Вспыхивало серебряное сияние. Стали появляться один за другим узорчатые щиты из серебряной святой силы. Перед Борезе возникла многослойная защита. Стрелы пробили три серебряных щита, затем взорвались, превратившиеся в огненный шар, который обуглил несколько серых волосиков Борезе. Огненные магические стрелы. Этот ассасин оказался ещё и магическим лучником. Все присутствующие пораскрыли рты от удивления. Приём, который возникал один за другим, ошеломляли людей. Следующее мгновение. Ассасин устойчиво опустился на землю, продолжая по инерции крутиться. Опустившись на одно колено, тело сразу стабилизировалось. Человек снова натянул лук, показал поразительное владение стрельбой. После того, как три стрелы выстрелили и прошли большую часть расстояния, они внезапно распались, превратившись в огромное множество стрел. Один миг и уже яростно летели тысячи стрел, которые, словно буря, накрыли зависшего в воздухе Борезе. Одна стрела превратилась в тысячу стрел. Все присутствующие вытаращили глаза». По слухам, это было самое высшее умение стрельбы, только первоклассные лучники были способны на подобное. Во всём азиороте людей, владевших таким умением стрельбы, было очень мало, и это умение проявлял ещё при том ассасин, как такому можно было не поражаться. Множество стрел, летевших ливнем, застали врасплох в зависшего в воздухе барезе Тело то и дело сверкало, Серебряная святая сила безумно переливалась, а ассасин тем временем всё не останавливался, пуская новые стрелы. Снова одна из стрел превратилась в тысячу стрел. Всё небо покрылось дождём и стрел. В это время почти все рыцари и священники наконец разглядели, что сила ассасина вовсе не достигала лунного ранга. Несмотря на это, тело ассасина действительно было весьма ловким. Он перемещался необычайно искусно, при этом показывая непостижимый уровень владения стрельбой. Лук и стрелы в его руках являлись убийственной силой, и по отдельности они обладали могущественной силой. Он был силен в схватке, его лук и стрелы не имели недостатков, это был лучник, который перевернул сознание многих людей. Глава 323. Относительно ловкости. Этот необычный непрерывный прием измотал воина лунного уровня Борези до такой степени, что он не мог нанести смертельный ответный удар. В это время сотни всадников на земле осторожно окружили сына бога Какан защитным кольцом. Зависший в воздухе Борези был окутан облаком стрел, налетевшим на него подобно урагану. Как на ба листе, под ливнем перед ним на расстоянии одного метра, непрерывно появлялась белая световая рябь. Благодаря защите этих точек света, ужасный убийственный ураган и стрел не мог приблизиться к телу Борези ближе, чем на метр. Очевидно, если говорить о реальной силе, таинственный убийца никак не мог быть противником Борези. Как только в найдется найдётся возможность перевести дух и нанести ответный удар, убийце придёт конец. И сам убийца понял это очень быстро. Но в следующий момент убийца сменил способ нападения. Он встал на исходную позицию. Необычный, как будто составленный из двух. Лук в его руках сверкнул и исчез. Вместо этого появилось копьё обтекаемой формы длиной более двух метров. На его концах были шипы. На древке не было никаких узоров. Оно было идеально гладкое, издалека копье напоминало почти невидомую тончайшую нить. На лице убийцы появилось и напряжение, выражение. Он побежал, тело внезапно склонилось вперед, раздался яростный крик. Копье прорезало воздух и полетело в сторону зависшего в воздухе Борезия. На вид копье было лёгким, как пёрышко, но на самом деле его действие было весьма устрашающим. После броска копья уже полетело к телу Борези, его скорость слегка снизилась. Перед Борезей постоянно появлялась белая световая рябь, но она не могла остановить копьё так же, как раньше стрелы. В мгновение ока копьё пробило больше десятка световых вспышек, до сердца болезни оставалось меньше сантиметра. В этот миг раздался затяжной и пронзительный, как гнев неба, яростный свист, который врезался в барабанной перепонки каждого. Это был звук пронзающего воздух копья. Его скорость превысила скорость звука, поэтому возникло такое явление. К счастью, у Борези была приготовлена не одна защита. Копьем разрушило волшебную защиту, но силы убийцы были ограничены. Он не могло продвинуться дальше. Однако, когда многие считали, что копье вот-вот упадёт на землю, случилось непредвиденное. Над копьем вспыхнул электрический свет, который произвёл страшную молнию. Под действием силы электричества, волшебная защита, размещенная в Орезе, была пробита, как бумага. Копьё моментально пронзило защиту из магической серебряной ряби и направилось в сторону Орезе. «Опасность? Господин, осторожно!» Всадники Папского Престола невольно вскрикнули от удивления. Загадочное появление и исчезновение убийцы было просто отвратительным. Все люди просто дрожали от страха. К счастью, его противником был воин уровня Луны Борези. Если бы на его месте были они, то, скорее всего, успели бы умереть тысячу раз. Вжиг. Разъярённый мастер Борези, зависший в небе, его моментально загадочное исчезновение, всё это демонстрировало нерушимое чувство собственного достоинства воина уровня Луны. Внезапная появившаяся сила молнии в итоге не смогла пронзить его тело. Однако, его покрытым заплатками простой чёрно-белой одежде в области подмышек появилось огромное отверстие. Молния была прожжена до коричневого цвета, даже белоснежная нательная рубашка. Удивительное зрелище. Мы признаем ваши силы, действительно достойно удивления. Очень жаль, что ваше выступление на этом окончено. Борези уклонился от этого удара и собрался с мыслями. Его лицо стало спокойным. На этом этапе битвы он начал успокаиваться и уже был таким не таким э, разъярённым, как во время первого нападения. Убийца успел продемонстрировать силу, заслуживающую его уважения, хотя тот и не дотягивал до того, чтобы вступить в ряды воинов лунного ранга, но всё-таки обладал силой по меньшей мере восьми уровня. В этот момент Борезе вдруг задумался и осознал небольшую проблему, которой он пренебрёг с самого начала. Этот убийца пришёл за ним. За несколько минут до этого, когда убийца только начал действовать, многие решили, что он пришел за «сыном бога кака На протяжении многих лет все покушения были направлены против «сына бога Кока», так как только он обладал высоким статусом и символизировал собой безграничные возможности. Именно поэтому он становился объектом нападения. Кроме него, на других членов отряда никто и никогда не покушался». В этот раз оказалось по-другому. Загадочный убийца с самого начала нацелился на него. Не было никаких признаков того, что он собирается совершить что-то против Сына Бога. Широко улыбающегося толпе мысли стремительно проносились в голове борезе Он начал обдумывать эту внезапно появившуюся догадку. Он в начал кое-что подозревать, но пока не смел утверждать в своих сомнениях. «Неужели этот парень такой смелый?» Пока он думал, его руки не дремали. Серебристое пламя, исходившее от тела Борезия, моментально раздулось до крайней степени и покрыло всю долину. В следующий миг в воздухе появились бесчисленные копья, образовавшиеся из-за серебристой волшебной силы. Их острия были направлены на место, где находился убийца. Каждое копье достигло двух метров в длину, хотя они состояли из волшебной силы, но излучали убийственный свет, как металлические сотни страшных копий покрыло небо. С помощью такой угрожающей силы Борези мог стереть с лица земли всю долину, стоило ему лишь захотеть... Вся долина была пропитана духом упатничества, заката, предопределенного богами. Атмосфера была напряженной. Падайте на колени, сдавайтесь, я пощажу вас. Борезин отдал несравненной силой и нетерпеливый, прямимыми приемами. Он как будто составлял единый целой, с небом и землей. Его нельзя было потрясти. Серые волосы борода развивались на ветру. Сам себя щади, Убийца бросил странную насмешливую фразу и слегка взмахнул рукой. Раздался грохот, и вдалеке вдруг появился огненно-красные точки света. Танцуя, они объединились. Произошло нечто странное. Соединившись вместе, красные точки образовали тень, походящую на две капли воды, на убийцу. Одежда, оружие, выражение лица. Всё было точь-в-точь, -точь, как у убийцы. Что? Он изменил облик или переместился, кто же из них настоящий. Их разделяло 10 метров, и сходство было абсолютным. Все вытаращили глаза, но никто не мог определить, кто же из них реальный убийца. Борезе тоже слегка переменился в лице. Он сосредоточился, из ее глаз хныло белоснежный волшебный свет и окутал две одинаковые тени, чтобы попробовать определить, какая из них принадлежит убийце. «Что? Они совершенно одинаковые? Мои волшебные глаза не могут увидеть, кто из них настоящий?» Борезе помрачнел. Его сердце дрогнуло. Он бросил попытки понять, кто из них настоящий. Доволе растопырил пальцем на обеих руках и, покачивая руками, направил их туда, где находились два убийцы. Покрывшие небо копья очень быстро превратились в серебристый туман. Копья в воздухе распространяли бесчисленные потоки света, которые затуманивали поле зрением всем присутствующим, пронзительный звук разрывал уши слабых, поднявшееся в небе солнце также лишилось красок. Множество световых потоков хлынуло на землю, где находились два убийцы, и накрыли их обоих. Согдорогнувшись небо и земля, посл... наслал ужас. Если воин уровня луны влады... вкладывал в удар всю свою силу и использовал технику воинственности, надо всем миром нависла угроза разрушения. Всадники папского престола и миссионеры широко раскрыли глаза, ожидали конца сильного, но вместе с тем жалкого убийцы. В сложившейся ситуации никто не верил, что у него есть хоть какие-то шансы. Даже сбежать у него не было никакой возможности, что говорить о сопротивлении. Как и ожидалось, под ударами страшного дождя и копий неразличимые тени убийцы моментально, без малейшего шанса на спасение, были проколоты. Затем раздался слабый звук взрыва «бах», и они превратились в кубы тумана, исчезли без следа. Действительно, мираж. Даже если иллюзия была еще более правдоподобной, могла обмануть волшебные глаза Борези. Под бесчисленными ударами этому фантому было не справиться. Исчезновение тени означало приход смерти ее владельца. Всадники Папского престола и миссионеры нисколько в этом не сомневались. Но то, что произошло потом, полностью перевернуло их представление о ловкости. Потому что под ударами, подобно урагану потока, копий, волшебной силы, убийца, которому казалось, оставалось лишь закрыть глаза и дожидаться смерти, вдруг воспрянул и побежал. Он бежал немедленно и не быстро, в каком-то особом ритме, как будто танцевал свой танец. Он то продвигался вперед, то отступал, двигался то вправо, то влево. Некоторые движения были весьма смешными, но именно эти нелепые движения позволяли ему уклоняться от смертельной опасности в виде серебряных световых копий. Огромные копья излучали серебряное пламя, несущее в небе бешеную силу и подавляющую мощь. Они были нацелены в голову убийцы. Под мысленным руководством Борези копья концентрировались в месте, где находился убийца. Копья одно за другим задевали плечи, талию, бедра, ноги, спину, голову убийцы. Наблюдающие за сражением папские всадники и миссионеры каждый раз думали, что убийца вот-вот пронзит копьем, но каждый раз тот под немыслимым углом самым невероятным образом уклонялся от пламенного копья и бежал из объятий смерти. Все находились в невольном напряжении.